Малый покой в тюльри. Оставим Вильфора на парижской дороге, где платят тройные прогоны, он мчался во весь опор, и заглянем, миновав две-три гостиных, в малый тюэллерийский покой с полуциркульным окном, знаменитый тем, что это был любимый кабинет Наполеона и Людовика XVIII, а затем Луи Филиппа. В этом кабинете, сидя за столом орехового дерева, который он вывез из Гартвеля, и который в силу одной из причуд, свойственных выдающимся личностям, он особенно любил, король Людовик XVIII рассеянно слушал человека лет 50 с седыми волосами, с аристократическим лицом, изысканно одетого. В то же время он делал пометки на полях Грация, и здания Грифиуса, Издание довольно неточного, хоть и почитаемого, и дававшего его величеству обильную пищу для хитроумных филологических наблюдений. «Так вы говорите, сударь, — сказал король, — что я чрезвычайно обеспокоен, ваше величество. В самом деле, уж не приснились ли вам семь коров тучных и семь тощих? Нет, ваше величество. Это означало бы только, что... Нас ждут семь годов обильных и семь голодных, а при таком предусмотрительном государе, как Ваше Величество, голода нечего бояться. Так что же вас беспокоит, милейший Блокас, Ваше Величество? Мне кажется, есть основания думать, что на юге собирается гроза. — В таком случае, дорогой герцог, — отвечал Людовик XVIII, — мне кажется, вы плохо осведомлены. «Я, напротив, знаю наверняка, что там прекрасная погода». Людовик XVIII, хоть и был человеком просвещенного ума, любил нехитрую шутку. «Сир», — сказал Блаказ, — «хотя бы для того, чтобы успокоить верного слугу, соблаговолите послать в Лангедок, в Прованс и в Дофине надежных людей, которые доставили бы точные сведения» о состоянии умов в этих трех провинциях. «Мы поем глухим», — отвечал король, продолжая делать пометки на полях горации. «Ваше величество», — продолжал царедворец, усмехнувшись, чтобы показать, будто он понял полустишие венузинского поэта. «Ваше величество, может быть, совершенно правы, надеясь на преданность Франции». Но думается мне, что я не так уж не прав, опасаясь какой-нибудь отчаянной попытки. С чьей стороны? Со стороны Бонапарта или хотя бы его партии. Дорогой Блакас, — сказал король, — ваш страх не дает мне работать, а ваше спокойствие и сир мешает мне спать. Постойте, дорогой мой, погодите. Мне пришло на ум пресчастливое замечание. о Вот об этом, когда вез пастух. — Погодите, потом скажете. Наступило молчание, и король написал мельчайшим почерком несколько строк на полях Горация. — Продолжайте, дорогой герцог, — сказал он, самодовольно поднимая голову, как человек, считающий, что сам набрел на мысль, когда истолковал мысль другого. — Продолжайте, я вас слушаю. «Ваше Величество!» — начал Блокас, который сначала надеялся один воспользоваться вестями Вильфора. «Я должен сообщить вам, что не пустые слухи и не голословные предостережения беспокоят меня. Человек благомыслящий, заслуживающий моего полного доверия и имевший от меня поручение наблюдать за югом Франции...» Герцог слегка замялся, произнося эти слова... Прискакал ко мне на почтовых, чтобы сказать, страшная опасность угрожает королю. Вот почему я и поспешил к вашему величеству. — Везешь к горю ты, горькому! — продолжал король, делая пометки. — Может быть, вашему величеству угодно, чтобы я оставил этот предмет? Нет, — Нет-нет, дорогой герцог, но протяните руку, которую... — Какую угодно, вон там, налево. Здесь Ваше Величество. Я говорю налево, а вы ищите направо. Я хочу сказать налево от меня. Да, тут. Тут должно быть донесение министра полиции от вчерашнего числа. Да вот и сам Дандре. Ведь вы сказали, господин Дандре? Продолжал король, обращаясь к камердинеру, который вошел доложить о приезде министра полиции. Да, сир барон Дандре, отвечал камердинер. — Да, барон, — сказал Людовик XVIII с едва заметной улыбкой, — войдите, барон, и расскажите герцогу все последние новости о господине Бонапарте. Не скрывайте ничего, как бы серьезно ни было положение. Правда ли, что остров Эльба — вулкан, и он извергает войну, ощетинившуюся и огненную? — Войны ужасные, войны. Дандре, изящно опираясь обеими руками на спинку стула, сказал, «Вашему величеству угодно было удостоить взгляда мое вчерашнее донесение. Читал, читал. Но расскажите сами герцогу, который никак не может его найти, что там написано. Расскажите ему подробно, чем занимается узурпатор на своем острове». «Все верные слуги его величества». — обратился барон к герцогу. — Должны радоваться последним новостям, полученным с острова Эльба. — Бонапарт? Дандре посмотрел на Людовика XVIII, который, увлекшись каким-то примечанием, не поднял даже головы. — Бонапарт, — продолжал барон, — смертельно скучает. По целым дням он созерцает работы минеров в Порто-Лангоне и подчесывается для развлечения. Прибавил король. Почесывается, сказал герцог, что вы хотите сказать, Ваше Величество. Разве вы забыли, что этот великий человек, этот герой, этот полубог страдает на кожной болезнью? Мало того, герцог, продолжал министр полиции, мы почти уверены, что в ближайшее время узурпатор сойдет с ума. Сойдет с ума? Несомненно. Ум его мутится. Он то плачет горькими слезами, то хохочет во все горло. Иной раз сидит целыми часами на берегу и бросает камешки в воду. И если камень сделает пять или шесть рикошетов, то он радуется, точно снова выиграл битву при Моренгу или при Аустерлице. Согласитесь сами, это явные признаки сумасшествия. Или мудрости, господин барон, смеясь, сказал Ледовик XVIII. Великие полководцы древности в часы досуга забавлялись тем, что бросали камешки в воду. Разверните Плутарха и загляните в жизнь Сципиона Африканского. Деблоказ задумался, видя такую беспечность и в министре, и в короле. Вильфор не выдал ему всей своей тайны, чтобы другой не воспользовался ею. Но все же сказал, достаточно, чтобы поселить в нем немало я опасения. Продолжайте, Дандре, сказал король. Блакас еще не убежден. Расскажите, как узурпатор обратился на путь истины. Министр полиции поклонился. На путь истины, прошептал герцог, глядя на короля и на Дандре, которые говорили поочередно, как виргилийские пастухи. Узурпатор обратился на путь истины. — Безусловно, любезный герцог. — На какой же? На путь добра? Объясните, барон. — Дело в том, — герцог вполне серьезно начал министр, — что недавно Наполеон принимал смотр. Двое или трое из его старых ворчунов, как он их называет, изъявили желание возвратиться во Францию. Он их отпустил, настойчиво советуя им послужить их доброму королю. Это его собственные слова, герцог, могу у вас уверить. «Ну как, Блакас, что вы на это скажете?» Спросил король с торжествующим видом, отрываясь от огромной книги, раскрытой перед ним. «Я скажу, ваше величество, что один из нас ошибается, или господин министр полиции, или я». Но так как невозможно, чтобы ошибался господин министр полиции, ибо он охраняет благополучие и честь вашего величества, то, вероятно, ошибаюсь я. Однако на месте вашего величества я все же расспросил бы то лицо, о котором я имел честь докладывать. Я даже настаиваю, чтобы ваше величество удостоило его этой чести. Извольте, герцог. По вашему указанию я приму, кого хотите. Но я хочу принять его с оружием в руках. Господин министр, нет ли у вас донесения посвежее? На этом проставлено 20 февраля, а ведь сегодня уже 3 марта. Нет, ваше величество, но я жду нового донесения с минуты на минуту. Я выехал из дому с утра, и, может быть, оно получено без меня. Поезжайте в префектуру, и если оно еще не получено, то... Людовик засмеялся. «То сочините сами. Ведь так это делается?» «Хвала Богу, Сир, нам не нужно ничего выдумывать», — отвечал министр. «Нас ежедневно заваливают самыми подробными доносами. Их пишут всякие горемыки в надежде получить что-нибудь за услуги, которых они не оказывают, но хотели бы оказать. Они рассчитывают на счастливый случай и надеются, что какое-нибудь нежданное событие оправдает их предсказание». — Хорошо, ступайте, — сказал король, — и не забудьте, что я вас жду. — Ваше Величество, через десять минут я здесь. — Я, Ваше Величество, — сказал де Блакас, — пойду приведу моего вестника. — Постойте, постойте, — сказал король. — Знаете, Блокас, мне придется изменить ваш герб. Я дам вам орла с распущенными крыльями держащего в когтях добычу, которая тщетно силится вырваться, и с девизом «Цепкий». — Я вас слушаю, Ваше Величество, — отвечал герцог, кусая ногти от нетерпения. — Я хотел посоветоваться с вами об этом стихе. Так и ты побежишь, задыхаясь, полный те дело идет об олени, которого преследует волк. Ведь вы же охотник и о, бергермейстер! Как вам нравится это, так и ты побежишь. Превосходно, ваше величество. Но мой вестник похож на того оленя, о котором вы говорите. Ибо он проехал 220 лье на почтовых, и притом меньше, чем в три дня. Это лишний труд и беспокойство, когда у нас есть телеграф, который сделал бы то же самое в три или четыре часа и при том без всякой одышки. Ваше Величество, вы плохо вознаграждаете рвение бедного молодого человека, который примчался издалека, чтобы предостеречь Ваше Величество, хотя бы ради графа Сальвье, который мне его рекомендует. Примите его милостиво, прошу вас. Граф Сальвье, камергер моего брата, он самый... Да-да, ведь он в Марселе, он оттуда мне и пишет. Так и он сообщает об этом заговоре. «Нет, он рекомендует господина Дэвильфор и поручает мне представить его вашему величеству». «Вильфор?» — вскричал король. «Так его зовут Вильфор?» «Да, сир. Это он и приехал из Барселя?» «Он самый? Что же вы сразу не назвали его имени?» Сказал король, и на лице его показалась легкая тень беспокойства. «Сир, я думал, что его имени известно вашему величеству». Нет-нет, Блокас, это человек дельный, благородного образа мысли, и, главное, чистолюбивый. Вы же знаете его отца, хотя бы по имени. Его отца? Ну да, нуартье, журналист, сенатор, вот именно. И вы, ваше величество, доверили государственную должность сыну такого человека? Блокас, мой друг, вы ничего не понимаете. Я вам сказал, что Вильфор, чистолюбив, чтобы выслужиться, Вильфор пожертвует всем, даже родным отцом. Так прикажете привести его сию же минуту, где он ждет внизу в моей карете? Ступайте за ним, бегу! И герцог побежал живостью молодого человека. Его искренний раилисский пыл придавал ему силы двадцатилетнего юноши. Людовик XVIII, оставшись один, снова устремил взгляд на раскрытого Гарация и прошептал: «Муж справедливый и твердый в решениях». Деблаказ возвратился также поспешно, как вышел, но в приемной ему пришлось сослаться на волю короля. Пыльное платье Вильфора, его наряд, отнюдь не отвечающий придворному этикету, возбудили неудовольствие маркиза де Бразе, который изумился дерзости молодого человека, решившегося в таком виде явиться к королю. Но герцог, одним словом, по велению его величества, устранил все препятствия, и, несмотря на возражения, которые порядка ради продолжал бурмотать церемониймейстер, Вильфор вошел в кабинет. Король сидел на том же месте, где его оставил герцог. Отворив дверь, Вильфор очутился прямо против него. Молодой человек невольно остановился. — Войдите, господин де Вильфор, — сказал король, — войдите. Вильфор поклонился и сделал несколько шагов в ожидании вопроса короля. — Господин де Вильфор, — начал Людовик XVIII, — Герцог Блакас говорит, что вы имеете сообщить нам нечто важное. Сир, герцог говорит правду, и я надеюсь, что и вашему Величеству угодно будет согласиться с ним. Прежде всего, так ли велика опасность, как меня хотят уверить, Ваше Величество? Я считаю ее серьезной, но благодаря моей поспешности она, надеюсь, предотвратима. Говорите подробно, не стесняйтесь. — сказал король, начиная и сам заражаться волнением, которое отражалось на лице герцога и в голосе Вильфора. — Говорите, но начните сначала. Я во всем и везде люблю порядок. Я представлю вашему величеству подробный отчет, но прошу извинить, если мое смущение несколько затемнит смысл моих слов. Взгляд, брошенный на короля после этого вкратчивого выступления. Сказал Вильфору, что августейший собеседник внимает ему с благосклонностью, и он продолжал. Ваше Величество, я приехал со всей поспешностью в Париж, чтобы уведомить, Ваше Величество, в том, что по долгу службы я открыл не какое-нибудь обыденное и пустое сообщничество, какие каждый день затеваются в низших слоях населения и войска, но подлинный заговор который угрожает трону вашего величества. Сир, узурпатор, снаряжает три корабля. Он замышляет какое-то дело, может быть, безумное, но тем не менее и грозное, несмотря на все его безумие. В настоящую минуту он уже, должно быть, покинул остров Эльба и направился куда, не знаю, без сомнения. Он попытается высадиться либо в Неаполе, либо на берегах Тосканы, а, может быть, даже и во Франции. Вашему величеству небезызвестно, что властитель острова Эльба сохранил отношения и с Италией, и с Францией. — Да, — отвечал король в сильном волнении, совсем недавно мы узнали, что бонапартисты собираются на улице сен жак Но продолжайте, прошу вас, как вы получили все эти сведения, ваше величество. Я почерпнул их из допроса, который я учинил одному марсельскому моряку. Я давно начал следить за ним, и в самый день моего отъезда отдал приказ о его аресте. Этот человек, несомненный бонапартист, тайно ездил на остров Эльба. Там он виделся с маршалом, и тот дал ему устное поручение к одному парижскому бонапартисту, имени которого я от него так и не добился». Но поручение состояло в том, чтобы подготовить умы к возвращению. Прошу упомнить, Ваше Величество, что я передаю слова подсудимого к возвращению, которое должно последовать в самое ближайшее время. — А где этот человек? — спросил король. — В тюрьме, Ваше Величество. И дело показалось вам серьезным? — Настолько серьезным, что, узнав о нем на семейном торжестве, в самый день моего обручения я тотчас же все бросил, и невесту, и друзей все отложил до другого времени и явился повергнуть к вашим стопам, ваше величество, и мои опасения, и заверения в моей преданности. Да, да — сказал Людовик, — ведь вы должны были жениться на мадемуазель де сан на дочери одного из преданнейших ваших слуг. Да-да. «Но вернемся к этому сообщничеству, господин Девильфор. Ваше Величество, боюсь, что это нечто большее, чем сообщничество. Боюсь, что это заговор. В наше время, — отвечал Людовик с улыбкой, — легко затеять заговор, но трудно привести в исполнение, уже потому что мы, недавно возвратясь на престол наших предков, — Обращаем взгляд одновременно на прошлое, на настоящее и на будущее. Вот уже десять месяцев, как мои министры зорко следят за тем, чтобы берега Средиземного моря бдительно охранялись. Если Бонапарт высадится в Неаполе, то вся коалиция поднимется против него, прежде чем он успеет дойти до Пьомбино. Если он высадится в Тоскане, то ступит на вражескую землю. Если он высадится во Франции, то лишь с горсточкой людей, и мы справимся с ним без труда, потому что население ненавидит его. Поэтому успокойтесь, но будьте все же уверены в нашей королевской признательности. — А, вот и господин Д'Андре! — воскликнул герцог Блакас. На пороге кабинета стоял министр полиции, бледный, трепещущий. Взгляд его блуждал, словно сознание покидало его. Вильфор хотел удалиться, но Деблокас удержал его за руку.